Глава 4 Нити. Том Мэрилен посыпал песком только что исписанный лист, чтобы просохли чернила, а затем осторожно сыпал песок обратно в коробочку и задвинул крышку. Переворошив разбросанные по столу бумаги, которые неровен час могли и загореться, поскольку на столе, чтобы было лучше видно, горело сразу 6 сальных свечей, Он отыскал скомканный, с заляпанной чернильными пятнами лист. Внимательно сравнив его с только что написанным, Том с удовлетворением провел большим пальцем по длинным седым усам, и на лице его поведилась довольная улыбка. Сам благородный лорд Корлеон не заподозрил бы, что его почерк подделан. «Будь осторожна, твой муж догадывается». На листке были только эти слова без подписи теперь осталось подложить записочку в такое место где она наверняка попадется на глаза лорду тедезиану пусть решит что ее по небрежности оставила там его жена леди алтейма раздался стук в дверь и том подскочил на месте в такое позднее время он не ждал гостей минуточку крикнул он поспешно пряча перья чернильницы и облесточка в шкатулку. «Минуточку, только рубаху надену!» Заперев шкатулку, Том задвинул ее под стол, чтобы не бросалась в глаза, и обвел взглядом свою крохотную коморку без окон, стараясь приметить, не оставил ли он на виду что-нибудь такое, чего посторонним видеть не следует. Обручи и шарики для жонглирования валялись на его узкой неприбранной постели и на единственной полке в перемешку с бритвенными принадлежностями, карнавальными свечами и всевозможными мелочами, предназначенными для демонстрации ловкости рук. С настенного крюка свешивался плащ мини со множеством разноцветных заплат, кое-какая запасная одежка и толстые кожаные футляры, в которых хранились его арфа и флейта. На ремне футляра от арфы был повязан алый женский шарф, из полупрозрачного шелка. Но такой шарф мог принадлежать кому угодно. Том и сам уже не был уверен, что помнит, кто была та красавица, что оставила здесь свой шарф. Мерлин старался не обделять вниманием ни одну женщину, не отдавая никому предпочтения. И все это с непринужденностью и весельем. Можно их посмешить, можно даже заставить повздыхать. Главное же — Избегать серьезных отношений. Отныне он руководствовался именно таким принципом, убеждая себя, что на это у него нет времени. «Иду, иду!» Том раздраженно захромал к двери. Прежде люди не могли сдержать восторженных восклицаний при виде того, как костлявый седовласый старец проделывал сальто, шпагаты и стойки на руках, причем так проворно и ловко, что не всякий юноша мог бы с ним потягаться. Хромота положила этому конец, и Том ненавидел ее. Чем больше он уставал, тем сильнее болела нога. Распахнув дверь, министрель удивленно заморгал. — Это ты, мэт Ну, заходи. — Я-то думал, ты трудишься в поте лица, облегчаешь кошельки здешних молодых лордов. — Им сегодня расхотелось играть. Кисло отозвался мэт падая на колченогий табурет, заменявший второй стул. Одежда юноши была в беспорядке, волосы всклокочены. Его карие глаза шарили повсюду, ни на чем не задерживаясь. Но сегодня в них не было привычного лукавого блеска. Обычно этот парень умудрялся находить смешное там, где другие не замечали ничего особенного. Том озабоченно нахмурился. Никогда прежде мэт не переступал этого порога без того, чтобы не отпустить шуточку насчет убожества комнатушки. Правда, Мэтт соглашался, что Том поступил правильно, поселившись рядом со слугами. Так люди поскорее забудут о том, что он заявился сюда, сопровождая Айс Соглашаться-то соглашался, однако не упускал случая съязвить на этот счет. Возможно, парень понимал и то, что такая коморка всякого должна убедить. Ее обитатель никак не связан с возрожденным драконом. Желание Тома скрыть подобную связь Мэтт, вероятно, одобрял. В свое время Мэрилину потребовалось всего несколько фраз, которыми он поспешно перемолвился с Рандом, улучив момент, когда они остались наедине, чтобы объяснить истинную причину своего решения. Министрель всегда на виду, но никто в сущности не замечает его и не обращает внимания, с кем он встречается и разговаривает. Однако только до тех пор, пока в глазах людей он остается всего лишь министрелем, с его незатейливыми забавами, предназначенными для слуг до да деревенского люда, а может, для того, чтобы развлечь скучающих дам. Так на это смотрели в тире. Будь он бардом, все было бы иначе. Но что могло заставить паренка притащиться сюда в такой поздний час? Небось запутался с какой-нибудь девчонкой, Или бабёнкой постарше, увлёкшейся его лукавой улыбкой. Ну что ж, это дело обычное. Впрочем, нечего гадать, парень сам скажет, в чём дело. «У меня тут есть доска для игры в камни. Время позднее, но, думаю, разок сыграть можно». Не удержавшись, Том добавил, «Ты не против заключить пари?» Он ни за что бы не стал играть с мэтом в кости, даже на медяк. «Камни — совсем другое дело» это игра упорядоченная и сложная, а потому вряд ли необъяснимое везение Мэтта распространяется на нее. Что? О, нет, какие игры, уже слишком поздно. Том, тут у тебя... здесь что-нибудь... здесь ничего не случилось? Прислонив доску для игры в камни ножки стола, Том достал кисет откопал среди оставшегося на столе сора трубку с длинным штуком «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, набивая трубку. Он успел поднести скрученную бумажку к огоньку свечи, раскурить трубку и задуть свою лучину, прежде чем мэт ответил. «Ну, скажем, Ран сошел с ума». «Впрочем, нет. Случись такое, ты не спросил бы, что я имею в виду». Предчувствие заставило Тома поежиться. Но он, не подавая виду, спокойно выпустил длинную голубоватую струйку дыма и уселся на стул, вытянув больную ногу. Что случилось? Мэт вздохнул и выложил все единым духом. Игральные карты пытались меня убить. Амерлин и благородный лорд и... Том, мне это не приснилось. Потому-то эти надутые вороны в павлиних перьях и не хотят больше со мной играть. Они боятся, что это может повториться. Том, я думаю, пора сматываться из тира. предчувствие усилилось. Том нутром чуял недоброе. И почему он сам до сих пор не смотался из тира? Это было бы самым разумным решением. Сотни селений и окрест ждут не дождутся министреля, который позабавит их жителей. И в каждом селении найдется трактир другой, где довольно вина, чтобы утопить в нем воспоминания. Но поступил он так, и Ранд останется в одиночестве. Кроме разве что Морейн, кто может удерживать благородных лордов, которые того и гляди загонят Рандо в угол, а то и перережут ему глотку? Конечно, Морейн в силах справиться с этой задачей. Правда, используют совсем другие средства. Она ведь каириенка, и игру домов, вероятно, усвоила с молоком матери». Но тогда она еще крепче связала баранда с Белой башней. К чему она, видимо, и стремилась. Да так, что ему уже никогда не освободиться от путь, а седай. Однако, если паренек уже спятил... Дурак, сказал себе Том. Надо быть круглым дураком, чтобы продолжать путаться в такие дела из-за истории, приключившейся 15 лет назад. Что было, то было. И даже если остаться, ничего уже не изменить. Нужно повидаться с Рандом. Хотя он и сам предостерегал юношу от подобных встреч. Возможно, никто не усмотрит ничего особенного в том, что Министрель попросит разрешение исполнить для лорда дракона сложенную в его честь песню. Знал он не весь кем сочиненную кондорскую поэму, где в высокопарных словесах восхвалялись деяния некоего неведомого лорда, причем ни о времени, ни о месте свершения он их, Ничего не сообщалось. Верно, заказавший ее лорд не имел реальных заслуг, которые стоили бы упоминания. Что ж, на сей случай поэма сгодится. Только вот не покажется ли это странным Морейн? Это ничуть не лучше, чем возбудить подозрения благородных лордов. Эх, ну и дурак же я. Мне бы убраться отсюда. Да сегодня же. Внутри у Тома все горело, но на лице его ничего не отражалось. Том научился владеть собою задолго до того, как облачился в плащ-минестреля. Он выпустил три колечка дыма, одно сквозь другое, и промолвил. «Ты ведь помышлял о том, чтобы уехать из Тира с того дня, как явился в Твердыню!» Мэтт, примастившийся на краешке табурета, метнул на него сердитый взгляд. «Я собираюсь это сделать», — твердо решил. «Почему бы и тебе не двинуть со мной, а о том?» Существуют ведь города, где и слыхом не слыхивали, что дракон уже возродился, где люди годами не вспоминают о проклятых пророчествах, ни о каких драконах думать не думают. Сколько людей считают темного бабкиной сказкой? Рассказы о троллоках, выдумкой путешественников, и уверены, что если Мурдрал и ездит на тенях, то лишь за тем, чтобы пугать ребятишек. Ты мог бы играть на арфе, да рассказывать всякие истории, А уж я всегда найду с кем бросить кости или перекинуться в картишки. Мы с тобой могли бы жить как лорды. Едем куда хотим, останавливаемся где придется. И не надо вечно опасаться за свою жизнь. Надо же, Мэтт почти точно повторил его мысли. Видать, дело худо. Ну ладно, раз уж таким дураком уродился, надо все же как-то выкручиваться. Если ты и впрямь твердо решил, то почему до сих пор не ушел? «Мэрэйн не спускает с меня глаз», — с горечью ответил мэт «А когда не следит сама, то поручает это кому-нибудь другому». «Я знаю, Асседай не любит отпускать на волю тех, кто угодил к ним в руки». Том был убежден, что это еще мягко сказано. Правда, на сей счет ходили только слухи. Мэтт тот вообще в это не верил, а те, кто знал, помалкивал. марин конечно, наверняка знала». «Ну да что тут толковать?» Тому Мэтт нравился, он был даже кое-чем ему обязан, но все заботы Мэтта не шли ни в какое сравнение с тревогой ранда Знаешь, мне трудно поверить, что Марэйн поручает кому-то следить за тобой. Все может быть. Она постоянно расспрашивает людей, где я, да что делаю. Ясно, что до меня это доходит. А ты знаешь кого-нибудь, кто посмел бы не ответить на вопрос Айси Я таких не встречал. Вот и выходит, что за мной ведется слежка. Ты можешь отвести ей глаза, если пораскинешь мозгами. Я в жизни не видел человека, который умел бы так вовремя улизнуть, как ты. Имей в виду, это похвала. Всегда что-то мешает, пробормотал мэт. Здесь уйма золотишка, которую не худо бы прибрать к рукам. Эдакая большеглазая кухарочка так и тянет ущипнуть ее до да поцеловать. И служанка, волосы до пояса, словно шелк, и такая кругленькая. мэт замялся, верно сообразил, что все это звучит по-дурацки. — А тебе не приходило в голову, что ты остался потому? — Если ты ляпнешь что-нибудь протоверенное, — оборвал его мэт я тут же уйду. Том сказал вовсе не то, что собирался вначале. — Потому что Рант твой друг, и ты не хочешь его бросать. — Бросать его! — Мэтт подскочил и пнул табурет. «Том, он ведь возрожденный дракон. Во всяком случае, так они с Морейн говорят. И, возможно, оно так и есть. Он может направлять эту проклятую силу. И у него есть этот проклятый меч, как будто сделанный из стекла. Ох уж эти пророчества. Я не знаю, Том. Знаю только, что был бы таким же полоумным, как эти тирские остолопы, если бы остался». Юноша приумолка потом спросил. «Так ты не думаешь, что Морейн удерживает меня здесь при помощи силы?» «Я не верю, что такое возможно», — медленно проговорил Том. Он знал про Исседай достаточно, чтобы понимать, как в сущности мало ему известно. Однако ему казалось, что тут он прав. Мэтт схватился руками за голову. «Том, я все время только и думаю, как бы отсюда убраться, но... Стоит мне решиться...» Появляется какое-то странное предчувствие. Как будто что-то должно произойти. Вот-вот. Минуточку, я нашел слово. Ощущение такое, будто ждешь фейерверка в день солнца. Только вот я не знаю, чего именно жду. Как только соберусь уйти, приходит это чувство. И я моментально нахожу какой-нибудь предлог, чтобы задержаться еще на денек. Всего-то на один несчастный денек. И так всегда. Тебе не кажется, что здесь не обошлось без Айс-Седай?» Том проглотил едва не вырвавшийся у него слово «Таверин», вынул трубку изо рта и уставился на тлеющий табачок. Министрель мало что знал о Таверинах, как, впрочем, и все, кроме айс и, может быть, кое-кого из Агир. «Плохой из меня помощник», — подумал он. «Мне и со своими-то делами не разобраться». А вслух сказал... Тут же полно айсседай, далеко ходить не надо. Почему бы тебе не обратиться за помощью к одной из них? Правда, сам Том никогда бы не воспользовался советом айсседай. Ты предлагаешь спросить Морейн? не об этом, я думаю, речи быть не может. Но здесь ведь Найниф, а она была мудрой у себя на родине, в Эмандовом лугу. Деревенские мудрые для того и существуют, чтобы помогать людям. Мэтт хрипло рассмеялся. Спросить Найниф и нарваться на очередную нотацию насчет пьянства, азартных игр и... «Том, она по-прежнему считает меня сопливым мальчишкой. Порой мне кажется, что она всерьез верит, будто я еще женюсь на какой-нибудь славной девушке и вернусь на отцовскую ферму». «Многие не возражали бы против этого», — проговорил Том. «Только не я. У меня нет охоты пасти скотину и выращивать табак до конца своих дней». «Я хочу...» — Мэтт запнулся и затряс головой. «Все эти провалы в памяти. Иногда мне кажется, что если бы удалось их заполнить, я бы понял. Что мне сгореть, понятия не имею, что бы понял, но как раз это я и хочу узнать. Путанная задачка о том. Я не уверен, что в этом смогла бы помочь даже Айс Седай. Куда уж бедному министрелю. Я же сказал, никаких Айс Седай. Том вздохнул. «Да успокойся ты, парень. Я ничего такого и не предлагал. Я ухожу. Сразу же, как только соберу вещички и раздобуду коня. И не минуты позже. Посреди ночи. Утро-вечер мудренее». Том удержался от того, чтобы добавить, если ты и впрямь уходишь. «Присядь, успокойся. В камушки сыграем. У меня, пожалуй, ишь, банчик с вином найдется». Мэтт призадумался, уставився в пол, а поторому, оправив кафтан, сказал, «Утро, говоришь, вечером мудренее». Голос его звучал неуверенно, но он поднял опрокинутый табурет, поставил его возле стола. «Но вина не надо», — попросил он, усаживаясь. «Со мной на трезвую голову чудные вещи творятся». Том достал доску и шкатулку с камнями. «Надо же», — размышлял он, — как легко парень переменил свое решение. И все от того, что его притягивает более сильный таверен по имени Рандалтор. Порой Министрелю приходило в голову, что он и сам угодил в те же селки. Вся прежняя жизнь никак не должна была привести его в тирскую твердыню и в эту коморку. Но с первой же встречи с Рандом, то он почувствовал, что судьба его оказалась на привязи. Точно воздушный змей на веревке. Кто знает, может, если он и вознамерится уйти, когда станет ясно, что Ран действительно сошел с ума, у него тоже найдется предлог для отсрочки. Что это у тебя, Том? Мэтт сапогом стоявшую под столом шкатулку для бумаг и письменных принадлежностей. Ничего, если я отодвину, чтоб под ногами не путалась Само собой, не церемоньте внутренний Том содрогнулся, когда Мэтт с сапогом отпихнул шкатулку в сторону. Одна надежда, что он как следует закупорил бутылочки с чернилами. «Выбирай», — промолвил Министрель, протягивая Мэтту сжатые кулаки. Тот хлопнул по левому, и Том разжал руку. На ладони лежал плоский округлый черный камушек. Парень довольно хохотнул. Ему достался первый ход и положил камень на расчерченную клетками доску. Видя неподдельный азарт в глазах Мэтта, никто бы и не подумал, что совсем недавно он решительно собирался уйти. Мэтта удерживала величие, которого сам он не признавал, и нежелание айсседае упустить свою добычу. Да, парнишка крепко сидел на крючке. «Впрочем, я ведь и сам на крючке», — подумал том Может, стоило бы помочь хоть одному человеку освободиться от этих айсседай и уплатить долг пятнадцатилетней давности. Том неожиданно почувствовал странное удовлетворение и положил белый камушек на доску. «А рассказывал ли я тебе, — начал он, не выпуская трубки изо рта, — историю про пари, что случилось мне заключить с одной женщиной из Араддомана». Глаза у нее были такие, что в них можно было запросто утонуть. А еще она имела чудную красную птицу, купленную у морского народа. Она говорила, что эта птица может предсказывать будущее. У пташки был толстенный желтый клюв длиной чуть ли не с саму птицу. И вот как-то раз...